Часть вторая. Кто из нас слепой? Интерьер. Городская квартира. День. Та же сцена, что в начале первой части. Коллектор завершает телефонный разговор. Коллектор. Так точно. Я аккуратно на результат. Добро. Он собирается и выходит. Из полумрака прихожей вскоре доносятся отдаленные сирены, звон стекла крики. Натура улица. День. Коллектор и тетка стоят друг напротив друга. Коллектор разворачивается и уходит, пряча пистолет за ремень и надевая очки. Тетка смотрит ему вслед, шевеля губами, смотрит на карточку, шевеля губами, бросается бежать и догоняет коллектора. Тётка. Миша, да погоди ты, я же не девочка уже. Коллектор. Это точно. Он замирает и медленно поворачивается, вглядываясь. Тетка, переводя дыхание, мило улыбается ему и даже подмигивает. Коллектор. Вы как узнали? «Тетка все пробил, все разнюхал. А что перед глазами не увидел? «Тетка срывает с него очки. Коллектор не успевает отшатнуться, напяливает себе на нос и вмиг меняется, съежившись, полуприсев и будто вдвое помолодев. Даже голос у нее теперь детский. «Тетка, Ну, и кто из нас слепой, Миша? Коллектор явно потрясен. Переход. Натура, сквер. День. Флешбэк. Сидящий на скамейке мальчик, будущий коллектор, жадно читает книгу Семь подземных королей, но вынужден отвлечься на постукивание. Мимо устала идет девочка в черных очках, нащупывая дорогу светлой палочкой. Девочка: "Простите, здесь есть кто-нибудь?" Мальчик, колеблется, но решает подать голос. Мальчик: Я тут, Миша. Ты заблудилась, что ли? Девочка: Мама за сыром заняла, велела мне подождать, а мне надоело. Я хотела маленький кружочек только сделать и заблудилась, видимо. Вход ведь там? Она показывает. Мальчик, помотав головой, показывает в другую сторону, но спохватывается. Нет. В общем, там, где у тебя эта самая палка, тут скамейка. Садись, что ли, отдохни хоть?» Девочка неловко садится. Мальчик еще более неловко пытается помочь. Книга шелестит страницами. Девочка: Ты читаешь? Прости, я отвлекла. Мальчик: А? Не, это просто, ну да, такая книжка Здоровская. Тут, знаешь, какие картинки. Он осекается. Девочка: Картинки? Расскажи, какие они? Она бережно перехватывает книгу, кладет ее на колени и открывает. Мальчик, поколебавшись, садится рядом. Девочка водит пальцами по раскрытой странице. Девочка. Вот здесь картинка, что тут нарисовано? Мальчик. Тут, в общем, подземные короли. Они все разного цвета и живут под землей, прикинь? А потом к ним попадет Элли, как в изумрудный город. Ты не читала Ты не читали? Девочка медленно мотает головой, продолжая со слабой улыбкой водить пальцами по странице. Девочка: Расскажешь? Мальчик: Ну, да, давай. В общем, Элли жила в таком вагончике. Девочка: Ой, Миша, а можешь помочь? А мама меня потеряла, с ума сойдет от беспокойства. Сходи, пожалуйста, к такой же скамейке в том конце парка. Если мама там, приведи ее сюда. Мальчик. Ну, ладно. Если что, записку оставлю, как в кино. Жди тут. Он протягивает руку, чтобы забрать книгу. Девочка продолжает ласково водить пальцами по страницам. Мальчик, беззвучно вздохнув, разворачивается и убегает по дорожке. Переход. Мальчик прибегает обратно, крича издалека. Мальчик. Там, в общем, никого. Я ждал, ждал, записку оставил, еще стрелки рисовал по пути, так что Он останавливается возле скамейки, тяжело дыша, порывисто озирается. Скамейка пуста. Вокруг никого. Мальчик. Э, ты где? Слышь, заблудишься же. Книгу отдай. Вокруг только деревья и заброшенные в кусты светлая палочка переход натура улица день конец флешбэка коллектор поморгав выдыхает коллектор так это ты скотина мою любимую книгу тетка! я не я какая разница Я тебе куда больше верну, не пожалеешь. Ты только адресок скажи, где в Сургуте. Коллектор, не слушая: Ты же мне всю жизнь убила этим, тварь. «Тетка, Э, Миш, ты что? Поспокойней давай. Коллектор выхватывает клеевой пистолет и целится ей в лицо. Тетка вскрикивает и отбегает. Проходящие мимо парни, один густо татуированный другой обыкновенный останавливаются татуированный Э, мужик, что творишь? «Тетка. Ребята, спасите, это коллектор, он рехнулся совсем, машину мне испоганил, дверь клеем заварил, теперь пеной в лицо хочет. Коллектор. Врет она все. Она у меня книгу украла, всю жизнь мне гадина обыкновенный. Ты реально коллектор, что ли? Коллектор. Ну да, но не в этом обыкновенный коротко бьет его в челюсть коллектор падает и не шевелится. Тетка. О, он в порядке? Обыкновенный, потирая кулак. В полном. Эти упыри мамку мою до инфаркта довели. Все в двери ломились, а сами суки непробиваемые. Очнется через полчаса дальше гадить будет. С виду ты не скажешь. Он переглядывается с статуированным. Они подхватывают коллектора под мышки. Обыкновенный. Женщина, вы едите, чтобы он потом не сказал, что вы нас натравили, типа, мы его оттащим сейчас вон на скамеечку, Оклемается и не вспомнит, что было. Тетка, На скамейке ему самое место, может, и думается. Спасибо, ребят. Она убегает. Парни еще раз переглянувшись, волокут коллектора к скамейке а к мрачному зданию поодаль. Натура улица день. Коллектор приходит в себя на скамейке. Покряхтывая, садится прямо, потирает подбородок, скребет лоб под сдвинутой на кепкой, откашливается и отхаркивается, потом с трудом встает, спотыкается о раскрытый и разграбленный кофр, с трудом собирает его, подхватывает и бредет, сухо сглатывая и проверяя карманы. Увидев вывеску магазинчика, он ускоряет шаг. Интерьер. Магазин. День. Коллектор входит в магазин, пошатнувшись, останавливается, стягивает кепку и вытирает ею лицо. Продавщица, которую мы видим из-за спины коллектора, нахмуривается. Продавщица. Мы вроде ничего не должны. Коллектор вытаскивает из кармана пачку карточек, перебирает их. Явно не понимая написанного, пожимает плечами. Продавщица. Впрямь так гордишься, что ли? Коллектор. Воду дайте. Продавщица. Иди отсюда, пока охрану не позвала. Коллектор. Вы с ума сошли? Продавщица. Паша, выйди, пожалуйста, тут гордый нарисовался. из подсобки выходит большой недобрый Паша. Он обменивается взглядами с продавщицей, смотрит на коллектора и недобро улыбается. Паша. пиш ты, коллектор. Мы наконец видим коллектора глазами продавщицы и Паши. Он не свеж, растерзан и угрюм. а На лбу его горит свежая татуировка буквы «Коллектор». Коллектор раздражённо У меня что, на лбу Паша очень быстро для его комплекции выдвигается из-за прилавка. Натура улица день. Коллектор, направленный пинком, вылетает из двери магазина и плюхается в грязь. Содержимое кофра рассыпается. Клеевой пистолет срабатывает, домовушка чадит, баллончик с краской обливает коллектору брюки. В кармане звонит телефон. Он берет трубку. Коллектор. Да. Что? Какая разница, сколько мне лет? Какой Вальдемар? Какая попка? Вздурели там все. Куда звоните? Интим? А номер где взяли? На асфальте. Он нажимает кнопку отбоя и туповато смотрит на экран телефона. Тот звонит снова. Коллектор изучает экранчик, потом отчаянно швыряет телефон Озимь. Аппарат разлетается на куски. Пожилые муж и жена, идущие мимо оба крупные, отшатываются. Жена: "Ишь, разбушевался коллектор". Муж: "Я его сейчас успокою". Жена, удерживая его. "Андрюш". Коллектор испуганно поднимается, сжимая в одной руке кофр, в другой нечаянно подобранный столярный нож. Жена: "Ахет!" Муж загораживает ее собой, снимает и наматывает на предплечье куртку, бросив короткую команду. Муж. Мать, вызывай ментов. Коллектор, замерев, роняет нож, который втыкается ему в носок подошвы. Коллектор, взвизгнув, брыкает ногой так, что нож, улетев, втыкается в косяк двери магазина в паре сантиметров от уха любопытствующего Паши. Паша торопливо утекает в глубь здания. Коллектор вскакивает и бежит прочь, прижимая к груди кофр, из которого высыпаются остатки припасов. Падает и включается секундомер, напоследок отсчитывая темп убегающему хозяину. Интерьер. Городская квартира. День. Коллектор врывается в квартиру, захлопывает за собой дверь и без сил откидывается на нее, тяжело дыша. Вдали слышны свист, гогот и крики. Видал Бубика? Он коллектор, прикинь? Коллектор, зажмурившись, очень громко. Я библиотечный! Он секунду стоит, прислушиваясь, потом бредет в ванную к зеркалу. Видит наконец надпись на лбу, схлипывает, пытается ее стереть ладонью, потом водой, потом мылом, полотенцем, мочалкой, пемзой. Надпись лишь ярче выделяется на заполыхавшем лбу. Коллектор застывает, оперевшись на раковину и разглядывает себя. Коллектор упрямо: "Я библиотечный". Он разглядывает себя еще некоторое время, насухо вытирает лоб, вытаскивает из кармана шариковую ручку и принимается неловко писать на лбу, ошибаясь, по-детски путая поворот букв из-за зеркального изображения, то и дело подтирая ошибки. биб ли о т е Затемнение.